Оно предназначено для таких, как ты, но тебе следует от него отказаться. Но я хочу стать преступником, позабудь об этом, знаешь? Извини, конечно, но все это юношеские амбиции. Эмоциональный выпад против общества, которое ты очень не любишь. А эмоции – это только эмоции. Ерунда. Ты отвергаешь общество и в то же время признаешь их слово, которое должно обозначать тебя.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 «Хотя бы потому, что мы придаем смысл работе полиции, даем им возможность раскатывать в автомобилях, набитых всякой дурацкой техникой. А публика, с каким интересом слушает на репортаже о нашей работе, с каким жаром их обсуждает и наслаждается мельчайшими подробностями и во что обходятся им все эти развлечения?» «Даром!» «Только приходится иной раз расплачиваться деньгами,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 Да, нынешнее общество сооружено из бетона и стали, и лазейк в нем меньше. И прогрызть себе новые ходы сможет не всякая крыса, только стальная.